Глава шестидесятая. Двоедушник. Запрыгали вокруг пришедших черепушки голодные. Учуяли дух живой. Хорошо у Заряны глаза были завязаны, не видела она их. А то чего доброго крику было бы или вовсе сознание лишилось. Агата же хотела позвать яхту. Да как крик старухи не понравится. Разозлиться ещё. Да на зло и выместит, чтобы Агату проучить. А потом пошла она к избе на костях и Заряну за собой повела. А черепушки, знай себе, скалятся. Одна прямо под ноги ей выкатилась, да укусить хотела. А Агате с поросятами до да с ведром молока разве до того, чтобы уворачиваться. Пнула на черепушку, и та откатилась в сторону, да обижена обратно на кол закатилась. «Наконец хоть отпор им дать смогла. А то сила есть, а то к мопроку с неё никакого», — сказала вышедшая на крыльцо старуха. «А это ты кого привела?» Она сощурилась, вглядываясь в Заряну. «А ну-ка, сними ей повязку с глаз. Да сперва о чём велела, иди, отнеси в избу». Агата с тревогой посмотрела на Заряну оставшиеся черепа. «Чай съедят. Иди, корзина там». Махнула рукой яхта вглубь избы. И Агата поспешила поскорее отнести всё в дом. Поросят чёрных сложила в корзину. Ведро с молоком оставила стоять на полу, не забыв кули с землёй могильной выложить на лавку. И побежала обратно, паука, спустившегося на паутине, с двери смахивая. «Ты мне её, чтобы задобрить, привела?» Яхта уже спустилась к Заряне и ходила вокруг неё, бусами да подвесками, что на шее её старой сморщенной висели, при каждом шаге позвякивая. Заряна оказалась уже без повязки и следила за старухой с ужасом в глазах. «Сны ей снятся», — проговорила Агата, — «будто жених зовёт. А потом с другой он уходит». Закончила она, думая о том, что, может, и зря она Заряну в нафь привела. Не то это место, где спасения и добра ищут. «И чего? Каждую, кому сны глупые снятся, сюда таскать будешь, моим голубкам на потеху!» Яхта свистнула, и черепа которых, когда Агата вышла из избы, рядом с Заряной больше не было, снова повыкатывались из углов тёмных, до скольев пососкакивали, зубами защёлкали, вокруг прыгая да девушку, перепуганную за ноги. Закричала Заряна истошно, а старуха захохотала. «Может, та самая она, кого мисс Гирь ищет?» Громко прокричала Агата, стараясь хохот жуткий до да крик испуганный перекричать. И вмиг лицо яхты поменялась Махнула она рукой едва, а черепушки во все стороны тут же разлетелись, а забор стукнувшись, да там и замерли испуганно. «Невеста мизгиря говоришь?» Старуха повернула голову, склонив её набок по птичьи и подошла к Заряне, принюхиваясь. <смех> Громко вдыхала яхта воздух рядом с девушкой, долго крутила головой возле косы её, перебирая ту пальцы. Да только в конце зло откинула косу белую, будто не волосы в руке держала а змею ядовитую. «Не она это!» «И что же теперь со мной будет?» спросила Заряна, руки дрожащие пряча. Видно, поняла она, что зря согласилась с Агатой пойти думала девушка что омут ей не страшен, а как у дома ведьма оказалась до да черепа живые увидела так и захотелось ей всё вспять вернуть да хоть за моророха хоть за самого лешего замуж выйти лишь бы свет белый вновь увидеть дожить да там забыв и безбе страшный на костях стоящей с тобой прищурилась яхта хочешь сразу своим залежным покойникомм скормлю а хочешь домой отправляйся «Всё одно долго не протянешь, скоро сюда вернёшься». «Почему?» — замерла Заряна на старуху во все глаза глядя. «А потому глупое, что Кэлли с двоедушником свою жизнь связала, то и силы жизненные ему твои забирать. Хоть хочешь ты того, хоть нет. А стоит его тень за тобой, и как всё заберёт он, так сама побежишь топиться». «А чего же он ко мне привязался, бабушка миленькая?» Заряна упала в ноги ведьме, плача, да руки к той протягивая. «А это ты у него при встрече и спроси», — ответила старуха и пошла в избу. Да на пороге остановилась. «Много в ней ещё огня. Не место пока тут. Слетай, проводи её вспять», — велела ведьма своему ворону, и тот, сорвавшись с её плеча, полетел прочь от избы. «Чего встала?» — недовольно добавила яхта, обращаясь к Заряне. «Иди». А после, не оборачиваясь более, дала знак Агате за ней в дом идти. «Доведёт «Да ворон гостю твою», — сказала старуха, когда Агата зашла в избу. «А ты бери поросят да молоко, перелей в крынку какую, и пошли».